Глава двенадцатая. Плюсовые. «Тише ты!» – строго шикнул демон на Жанну, когда она уронила со стола кружку. Мерно перебирая гусеницами, пехотные дрон медленно пополз в их направлении. Выругавшись про себя, поглотитель показал направление и легонько толкнул девушку. Они перебежали за высокий шкаф и замерли. Третий этаж оказался административным. Бухгалтерия, отдел по связям. Но главное, там находился и кабинет директора. Только вот в отличие от нижних этажей он не был пустым. Несколько тяжело вооруженных, пехотных, гусеничных дронов ползали по этажу, выполняя, очевидно, какую-то свою задачу. Может, просто сломаем его? Спросила Жанна, увидев первого полуметрового дрона на гусеницах. Уронить на бок и дело с концом? Ого! И поднимем тревогу во всем здании. «Если она еще не включена», — возразил демон. Дронов он не боялся, но догадывался, что в такой лаборатории должны быть как активные, так и пассивные системы защиты. «Что они, например, будут делать, если система решит выкачать весь воздух?» «Тихо по стеночке до кабинета директора, а там видно будет. Мы не призраки, вот им бы здесь разгуляться». Тихо вздохнула девушка, стараясь не шуметь. Учитывая низкий навык ловкости, получалось не очень. Поэтому они и сидели за стеллажом с бухгалтерскими книгами. Дрон пехотный, муравей, вооружение 9х39, пулемет, боезапас 400 патронов, остаточный заряд аккумулятора 1 час 32 минуты. Прочел демон, выглянув из-за шкафа. «В принципе, можем дождаться, пока некоторые разрядятся, а потом уже идти вперёд». «И долго ждать?» — спросила Жанна шёптом. «Дрон охранный, шмель вооружения, парализующий тизер, заряд не ограничен, остаточный заряд девять часов». Значилось на квадрокоптере, облетевшем комнату и севшем на один из столов. «Долго. Похоже, они по очереди перезаряжаются». «А под контроль ты их не можешь взять?» спросила девушка с полным надеждой лицом. «Нет, я уже пробовал, они слишком другие, примитивные, и в то же время чересчур запутанные. Надо было навыков взлома качать, но как-то глупо, когда столько важных боевых навыков еще не открыто», оправдывался демон. «Мы можем схитрить, попытаться отвлечь их внимание и потом прокрасться». Он взял одну из книг и выкинул ее в открытый коридор. Шмель ту же поднялся со стола, но вместо того, чтобы лететь за книгой, двинулся к стеллажу, за которым они прятались. Вот черт, с испугом сказал демон, потянув шкаф на себя, чтобы отгородиться от дрона. Но стеллаж оказался намертво прикрученным к полу и потолку. Так что он лишь уронил еще несколько книг, за шмелем потянулся и муравей. Еще пара дронов появилась из коридора. Ну, значит, будем сражаться. Демон уже выпустил из ладони ствол, когда Жанна, оттолкнув его, выдвинула из шкафа все ящики. Получилась хорошая, естественная стенка, пусть и дырявая местами. Дрон подтыкался в нее и улетел искать обходной путь, которого, увы, не было. Они оказались зажаты в углу бухгалтерии. «И что теперь?» – тихо спросил он у Жанны. «Не знаю», – пожала плечами девушка. «Я просто внезапно вспомнила, что так в детстве пряталась, открывая все дверцы ящики. Как-то само получилось». «Здорово, а у меня пока голяк, ничего толком не помню, ни картинок, ни звуков, только эмоции иногда всплывают». Он посмотрел через щелочку на муравья, мерно стукающегося о ящике с той стороны. Тут один остался. Они посидели немного в закутке, и демон от нечего делать начал просматривать бумаги. А в основном это были счета, договора и акты. Ничего интересного. Пока он не наткнулся на личные дела низового персонала. Обычные ремонтники, моряки, инженеры нижнего разряда взятые на работу скорее для снижения налогов на роботизацию, чем для реального роста производительности. «Смотри», — сказал поглотитель, удивленно передавая девушке папку со знакомой фотографией, «это же Маркус, техник обслуживания второго разряда, да и характеристика у него, прямо скажем, не ахти. Пьет, ну то есть уже пил, замечен в использовании секс-игрушек на рабочем месте. Это как же его так угораздило в светочи? Дай почитать, попросила Жанна и, взяв папку в руки, жадно впилась глазами в характеристику, историю замечаний и выговоров. Его, судя по всему, увольнять собирались, вот только не успели, повезло Светочу. Еще как, был низовым персоналом, а стал губернатором в своей области. Демон перебрал еще несколько папок. Странно. Остальных Светочей тут нет. Правда, здесь досье только на «Низкоквалифицированных рабочих. Нужно посмотреть, что в других шкафах». «Интересно, они нас долго будут искать? Есть какое-то время или пока заряд не кончится?» «А это идея», – просияв сказал демон. «Что если мы просто не отпустим их на зарядку?» С этими словами он скинул рюкзак и, расшнуровав веревку, сделал из нее петельку. Затем, отодвинув один из верхних ящиков, спустил свое импровизированное лассо, зацепив дрона за ствол и подтянул на себя. Приподнимаясь над полом, муравей беспомощно взвизгнул гусеницами, но, потеряв опору, сделать ничего не мог. Казалось, не мог. В комнату вошел шестипалый здоровенный дрон с двумя манипуляторами. Он быстро подошел к застрявшему муравью и, схватив веревку, разорвал ее, накрутив на манипуляторы. В разные стороны, как на катушке ниток. Демон раздосадованно чертыхнулся про себя, держа в руках короткий обрывок веревки. Дрон же, чуть покачавшись, взял и задвинул один из ящиков в шкаф. Поглотитель с полными удивления глазами выдвинул его обратно. Дрон замер щелкой реле и сервоприводами а затем, встав на четыре лапы, задвинул сразу три ящика и придержал их манипуляторами. «Сервисный бот «Паук. Вооружения нет» предназначен для зарядки и обслуживания дронов Роя, запитан от сети», гласила надпись «Информер, высветившаяся поверх него». Быстро глядев дрона сверху донизу, демон увидел тонкий кабель, тянущийся по полу. Вот только он был по ту сторону шкафа, и прямо под ним сновал муравей. К счастью, нижние ящики оставались еще открыты, и боевой дрон не видел их Жанны. «Слушай, я не знаю, почему они еще не включили тревогу на весь комплекс, но нам бы его вырубить», сказал демон, пытаясь выдвинуть ящики, за которые держался паук. «У меня в рюкзаке есть автомат, попробуй перебить кабель». «У меня идея получше. Я буду держать ящики, а ты в это время перешибешь провод». Она чуть подвинула его и, перехватив крышку, подтянула на себя. Силы у нее было чуть меньше, но девушка старалась так, что даже металлический шкаф гнулся. Демон наклонился к рюкзаку и достал автомат. Паук, увидев это, чуть пискнул динамиками, а затем отпустил ящики и скрылся. Цирк закончился. Во всем здании взвыла сирена. «Внимание! Обнаружено несанкционированное вооруженное присутствие. Уровень угрозы желтый. Всем сотрудникам немедленно пройти в эвакуационный шлюз до блокировки станции пять минут». «За пять минут мы все успеем», — храбро сказал демон, разрубая муравья когтями. Он целился в маленькую камеру, но в результате попал в затворную группу пулемета разрезав боёк и возвратную пружину. Дрон дернулся, увидев неприятеля, но сделать уже ничего не мог. Только вот ему на выручку уже спешили несколько собратьев той же модели. А если бы они были вооружены шокерами или даже пистолетами, проблем бы не возникло. Однако к охране станции подходили всерьёз и вооружили их с запасом. Теперь, когда была включена тревога, Дроны открыли огонь на поражение. Стараясь отгораживаться от муравьев мебелью, демон уверенными выстрелами разнес управляющий блок сначала одному, а затем и второму. Оставалось еще три. Жанна, опрокинув стол, загородила им проход, но мебель легко прошивалась пулями. К счастью, на девушке был хороший бронежилет и шлем, После прохождения сквозь столы, шкафы и снаряды теряли большую часть энергии и не наносили существенного вреда. «Нужно выбираться из этой комнаты!» – крикнул демон, осматриваясь. Картина была не особо радужной. Пехотные дроны хоть и не могли преодолеть препятствия выше метра, но активно обстреливали их из дверей. Попытавшись выглянуть, чтобы рассмотреть, что происходит в коридоре, «Демон чуть не получил пулю, а вот только снаружи боюсь не лучше». «И что ты предлагаешь?» – спросила девушка, переворачивая очередной шкаф. «Действительно, что? В коридор не пробиться и туда нельзя. Оставаться тут тоже глупо. Зажми уши и открой рот». Внезапно он решился. «Зачем?» – удивилась девушка, но, поймав его суровый взгляд, тут же подчинилась. Демон открыл свою недавно полученную плазменную пушку, прицелился так далеко в коридор, как только мог, и выстрелил. Маленький красно-фиолетовый шарик, не больше двух сантиметров в диаметре, молниеносно пронесся к коридору, затем сверкнул, исчезая, а потом взорвался. Коллапсирующий взрыв выжег за одно мгновение несколько метров воздуха схлопнулся в узком коридоре, оставляя ударную волну. Стало видно, как стена не выдержала и пошла трещинами. «Внимание! Объявлена красная тревога! Станция герметизируется! Эвакуация окончена!» Демон услышал, как щелкает, переключаясь на режим вытяжки вентиляция. «Ну нет, не успеете!» Не мешкая, он выстрелил еще раз в то же место. Трещина расширилась, но дыры не было. Он почувствовал, как начинает быстро мутиться зрение. Выстрел, огненный шар едва долетает до стены. Кислорода нет, и он просто оставляет небольшой черный след. Последний шанс, силач, рывок. Несколько пуль ударяются по его бронежилету вскользь, одна проникает в район подмышки, но медлить нельзя. Дронам не нужен воздух, в отличие от них Жанны – пробойник. Он проламывает и без того треснувшую стену, и поток затхлого-соленого воздуха врывается в помещение. Внимание! Обнаружена разгерметизация шахты лифта. Вакуумизация остановлена. Требуется срочный ремонт. Еще несколько пуль настигает его, пока демон расстреливает ближайших противников упор. Девушка тоже не бездельничает. Получив возможность контактировать, пока поглотитель отвлекает внимание, она раздавила ближайшего дрона когтями, а второму погнула дуло, завернув его вниз. Все было кончено через десять секунд. Поломанные и разрушенные дроны валялись по всему коридору. Сжимая окровавленный бок, демон опустился у стены рядом с дырой, ведущей в темную шахту лифта. — А хорошо, моих! — заметил поглотитель, слабо улыбаясь. Нужно было сразу атаковать, используя эффект неожиданности. «И получить пулю», — согласно кивнула Жанна, «и остаться на заблокированном этаже с выкаченным воздухом. То, что ты попал в нужную стену, просто везение. А еще, кажется, закрыты все двери на нижние этажи». «Попробуй выломать», — сказал демон, не поднимаясь. «Но сначала просто открути вентиль». Жанна как ни старалась, дверь на второй этаж открыть не смогла и поглотитель, зажимая рану, из которой еще текла кровь, приподнялся взглянуть на перегородку. Восприятие 200+, для вскрытия двери требуется сила 200 или пробойник 4 или взлом 2. Мастер второй уровень, дверь из послойного атомарного пластика металлического сплава. Выдерживает давление до 5000 атмосфер или взрыв 1 кг в тротиловом эквиваленте. — Жан, прекращай маяться, — сказал он, садясь на место. — У нас обоих сил не хватит ее взломать, да и навыков тоже. — Жаль, — сказала девушка расстроена. — Ну, зато мы на этаже одни. — Это да, — улыбнулся демон. — Странно. Кровь медленно останавливается, хотя регенерация вкачена аж на третий уровень. — Дай я посмотрю, — предложила Жанна и, не дожидаясь ответа, подняла его руку. «Ох, ничего себе тебя цапнуло!» – сдавленно проговорила она. «То, что ты жив, безусловно, заслуга на машин Тебе печень разорвала вдоль сантиметров на пять. Я, если честно, даже не знаю, сколько такое должно регенерировать. Отлично, значит, полежим, отдохнем. Надо бы зашить рану, а лучше шить. Ляг на левый бок, чтобы гравитация помогала, а я найду аптечку» сказала Жанна и убежала рыться в комнатах. Демон лежал с полузакрытыми глазами, стараясь не терять сознание и не засыпать. Ему то и дело приходилось усилием открывать глаза, только чтобы убедиться, что девушка еще не вернулась. Мысли медленно ползли в его голове, как неторопливые улитки на дерево во время дождя. Он думал о свете, о светочах и их предназначении, о существовании Бога и его смысле. Отчи наш, да светится имя Твоя, да царствие Твоя», внезапно услышал он как на Его. Он стоял перед богатым иконостасом, подаренным Екатеринбургским и Верхотурским митрополитом в прошлый его прилет. Молитва привычно текла из его рта. «Хлеб наш насущный!» Вот он разворачивается, храм полон народу. Хоть христианство уже и не так популярно, как 50 лет назад, но большинство русских верующие, врагам, врагам нашим, нашим. Толпа повторяет за ним движение почти бездумно, как по привычке, кого так научили. Он с удовольствием замечает, что в храме появились новые лица, значит, пущенные в социальных сетях слух об исцелении от бесплодия опять сработал. Нужно будет наградить денежной премией помощницу по СМИ или оттрахать ее хорошенько, или то и другое. Муж ее, конечно, был бы против, если б знал, но, судя по сказанному на исповеди, он даже не догадывается. Люди кланяются кто слегка, кто до самого пола. Он уже давно привык к этому и не обращал внимания, хотя в первое время было дико, когда люди вставали перед ним на колени и начинали просить прощения. Теперь стало нормой. Хорошая квартира, машина, все уже было. Немногие могли этим похвастаться к 30 годам. Хотя были и свои трудности. В третьем ряду он без труда заметил лейтенанта гвардии, отвечающего за сбор информации. Новый вид участковых, обеспеченных полнотой информации обо всем, чем только можно. «Я о чем нельзя» особенно о чем нельзя, всегда приводил его в недоумение. По сути, эти люди были первой ступенью к самой верхушке власти в стране и все же выглядели значительно скромнее даже рядовых полицейских. После молебна лейтенант вошел в его келью. «Здравствуй, Серега!» – похлопал он священник по плечу. «Не Серега, а отец-настоятель Сергий», – поправил его поп. Мы не на службе, а в храме Божьем. Прости, прости. Все время забываю, что ты уволился, но... Так же внезапно, как появилось воспоминание, угасло. Он вновь лежал на белом полу, сделанном из плиток пласт стали. А над ним сидела Жанна. Она тихо ругаясь, приставила куда-то к его боку хирургический пистолет и нажала. Теперь было понятно, почему он проснулся. Стало адски больно. А только я смог произнести, он стараясь не двигаться. Прости, нано-машину уже сантиметра два восстановили, но еще три осталось. И я подумала, что ты будешь не прочь подняться на ноги чуть пораньше, сказала девушка, не отрываясь от процесса. А да и железо нашим организмом не вредит? Сколько времени прошло? Спросил он, глядя на ложу крови, натекшую из его раны. Минут двадцать, может двадцать пять неопределённо качнула головой Жанна. В общем, мало ещё. Часа два тебе лучше не двигаться, мне так кажется. Да, полчаса это, конечно, ни о чём. Он вспомнил прошлый раз, когда Химера откусила кусок мяса. Он тогда восстанавливался часов десять. Чудеса нанотехнологий, излечение смертельных ран за сутки, в хорошее время мы живём. Да? А я бы так не сказала. Сжимая наружную рану, Она еще раз активировала пистолет, соединяя края. До апокалипсиса было лучше. В этом ключе никто не спорит. Грустно улыбнулся демон и, попытавшись сесть, скривился от боли. Решив, что ему и так неплохо, он остался лежать на полу. Нашла что-нибудь интересное на этаже. Знаешь, мне как-то было некогда. Улыбнулась девушка, садясь напротив так, чтобы он ее видел. Я одному, взорвавшемуся светочу, жизнь спасала. — Ну, может, не жизнь, — ответил демон, — но кучу времени, точно. В следующий раз оставлю тебя так заживать. Угрожающе предупредила Жанна, тоже мне герой правдоруб. — Прости, прости, — не хотел обидеть, — чуть улыбнулся демон, не поддаваясь на провокацию. — Мне нужен еще час, может, два чтобы все более-менее заросло. Не хочешь найти, что почитать в это время и рассказать мне сказку? Например, тебе книжку найти, что ли? Удивилась девушка. Ну, я видела стопку. Тебе в каком жанре? Нет, мне, пожалуйста, досье всех сотрудников и плана лаборатории, если найдешь, конечно. Он задумался на мгновение. А еще было бы неплохо. «Какой-нибудь научный журнал по репликации нано-машин, которую исследовали в этой лаборатории». «Ничего себе заказ», — сказала вставая Жанна. «Ну, я попробую, но ничего не обещаю». «Начни с кабинета директора, если он не заперт», — подсказал он. «Там шансы выше всего». Девушка ушла мрадерствовать, а он смог спокойно задремать. Ему очень хотелось вновь оказаться в воспоминаниях, но получалось только провалиться в сферу света. Она казалась чуть более размытой, чем обычно, но в целом была все та же. Сквозь сон он чувствовал, как силиконовые швы впитываются тканями, которые на уровне молекул связывают наномашины. машины «Просни, спящая красавица!» – тихо позвала Жанна, но, открыв глаза, он увидел не ее, а толстенную стопку папок. Каждая, судя по всему, включала в себя по несколько сотен документов. «Я тебе сказочек принесла. Дней на пять». «Ого, круто!» Демон аккуратно прощупал бока и плавно сел, опершись о стену спиной. «И где же ты все это богатство нашла?» «Как ты и предполагал, в кабинете директора» указала она пальцем на открытую в конце коридора дверь там этого добра было в несколько раз больше не понимаю правда зачем все на бумаге хранить можно же занести в компьютер а это не бумага сказал поглотитель взяв руки в верхнюю папку а вернее не совсем бумага это пластик негорючий, водостойкий, устойчивый к щелочам и времени на таком носителе держат то что в компьютерах хранить нельзя из соображений безопасности чтобы не взломали. Ого, не знала, что такое бывает. Почти сто лет, как правда распространено, стало только с момента появления 1024 четырех кубитных квантовых компьютеров. Когда взломы участились, правительство задумались о схеме хранения. «А говоришь, что не помнишь ничего», заметила улыбаясь девушка. «Это не воспоминание, от набора знаний, данных вместе с интеллектом и навыком мастера», ответил демон. «Так что тут я от тебя отстаю». Но я, кстати, пока валялся, вспомнил, как за утренню служил в храме. «Поздравляю», — искренне сказала Жанна. «Надеюсь, что дальше воспоминания начнут почаще возвращаться? Может, даже меня вспомнишь?» «Я, может, и вспомнил, но не тебя, а мысли о тебе», — задумался поглотитель. «Ты случайно не помнишь, где ты работала?» «Работала? Нет, не помню», — пожала она плечами. «Но раз воспоминания возвращаются, значит, вспомню рано или поздно». «Тоже верно», — сказал демон и погрузился в чтение личных дел. Первым ему попался старший лаборант Фёдор Новиков, он же Цезарь. В резюме было указано, что он только номинально является лаборантом, а реально работает здесь над докторской, просто мест других не было». Через несколько десятков дел ему встретилась характеристика Лекса. Улыбчивый Светыч оказался ни много ни мало, зав. лаборатории. Правда, на фото он был совсем не улыбчивый. Его взгляд был скорее взглядом маньяка, которого отвлекают ради ерунды от очередной любимой жертвы. Дела Падре в папке лабораторных сотрудников не было. Оно нашлось только в административном персонале. Как гласила характеристика, Этот немногословный 50-летний мужчина был инвестиционным бухгалтером, и в его обязанности входил прием работ у ученых для дальнейшей презентации инвесторам и акционерам. Там же нашлось и дело Джека, тощего до да немощепаренька, главного сисадмина лаборатории. Он сам имел несколько ученых степеней, так или иначе связанных с квантовой физикой, На фото он широко улыбался, и только по этой улыбке и добрым глазам демон смог опознать гиганта. Пусть земля ему будет пухом. Как же технократы изменились, удивленно сказала Жанна, когда он передал ей найденные дела. А людьми были совсем другими. «Да, только вот главная проблема, что больше всех знал Лекс», – огорченно ответил поглотитель а у него уже ничего никак не спросить. «Тебе бы только узнать что-то новое». По голосу девушки было понятно, что она расстроена. «Мы для этого сюда и пришли», – заметил демон. «Если мы не найдем причину произошедшего здесь, то, возможно, нигде не найдем». «Но если тебе это настолько важно, вот смотри, что я нашла». Жанна протянула ему тонкую папку, закрывающуюся на небольшой замок. «Нашла в сейфе». «Ого!» Он, судя по всему, был хлипким? Нет, он был открыт, Пожала она плечами. Странно. Демон вскрыл ногтем папку и достал документы. С первой же страницы на него смотрело до боли знакомое лицо, которое он никак не мог вспомнить, улыбающийся мужчина в строгом костюме с сухими, цепкими глазами. Отодвинув от себя дело, он на секунду зажмурился, представляя, как могли бы измениться черты лица, при воздействии нано-машин. Внезапно его как током ударило. С фото ему улыбался «Император».